Право на услуги профессионального адвоката в уголовном процессе. В те времена, когда был подписан 1789 год, а потом ратифицирован 1791 год, биль о правах, профессиональной полиции не существовало. Были шерифы. Шерифом мог стать любой гражданин. Никаких особых квалификаций, никакой даже минимальной юридической подготовки для этого не требовалось.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 Вооруженный этим знанием, Гидо написал письмо во флоридское отделение ФБР и подал петицию Хабиэскорпус. Хабиэскорпус – петиция в суд об издании приказа начальнику места заключения от доставки заключенного в суд вместе с доказательствами того, что существует законная обоснованная причина для дальнейшего содержания заключенного под стражей. В Верховный суд штата Флорида, который петицию отклонил. Но Гидо не опустил руки а написал еще одно письмо, которое направил в Верховный суд США. Это была пятистраничная жалоба с просьбой рассмотреть его дело. И Верховный суд принял дело к рассмотрению. Мало того, Гидеону назначили бесплатного адвоката, и не просто адвоката, а одного из самых сильных в Вашингтоне конституционных экспертов, Эйба Фортеса. Впоследствии Эйб Фортес стал одним из членов Верховного суда США.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 утверждал представитель государства, обеспечивал достаточную защиту интересов обвиняемых. Кроме того, изменение существующей практики повлечет за собой аннулирование тысяч обвинительных вердиктов в одной только Флориде. Верховный суд согласился с аргументами Эйба Фортеса единогласно. В решении суда судья Хьюга Блэк сказал следующее.